— Дырку над тобой в небе, сэр Макс, — озадаченно промолвила она. — С какой стати ты вдруг не тот? И с какой щели между мирами ты выцарапал эту безумную идею? — Даже не знаю, — честно сказал я. — Не то чтобы я старался сочинить себе проблему по заковыристи, но она все равно откуда-то взялась в моей голове. Просто столько всего случилось за последние годы. Джуфин рассказал, будто я появился на свет из-за его колдовства. Но от этого мои воспоминания о детстве и юности, проведённых в другом мире, вовсе не перестали быть менее достоверными. И шрам на руке от ожога горячим бензином, веществом, которого здесь в мире вообще нет, по-прежнему всё тот же шрам. И плечо сломанное, когда мне было 12 лет, по-прежнему ноет, если я неловко что-нибудь ухвачу.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 Надеюсь, это просто глупость, как и всё остальное. И вы меня сразу признали. Взря я боялся. Наверное, я это всё-таки просто я. Вот когда ты действительно станешь развёсёлым балбесом, которым сейчас с переменным успехом прикидываешься, подобные вещи перестанут тебя интересовать. Улыбнулся Леонид Сотов. Бедный мальчик. Давно надо было с тобой поговорить, но мне в голову не приходило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 Я задачно покачал головой. Нельзя сказать, что она меня успокоила. "Да ты пей камру", сказала леди Сатофа. "Остынет, придётся подогревать, а это уже совсем не то. И выброси из головы свои печальные глупости. Я, конечно, что никто, включая меня, не сообразил вовремя сказать тебе, что у каждого настоящего мага несколько жизней, и мы проживаем их непоследовательно, одну за другой". одновременно все сразу